Глава сорок первая. Жених. Молния. Пользуясь суматохой, я улучшила момент до общего сбора. Натянув полок неслышимости в одном из укромных уголков сада, затащила брата и друга на разговор. Сегодня прибыло посольство рода Майсол. Их уже встретили, сейчас дорогие гости отдыхали с дороги. Но скоро начнутся переговоры, и я, как виновница торжества, обязана присутствовать. На мне было воздушное платье из голубого шелка с веточками цветущего миндаля на подоле. Я хотела выбрать что-то более мрачное и сдержанное, но Саяна настояла на нежно-голубом. И только посмотрев на себя в зеркало, я поняла, что алая лисица права. Цвет мне удивительно шел. Крой подчеркивал каждый изгиб фигуры, при этом я выглядела достаточно невинной и юной. Огромных усилий стоило не спрятать под платьем целый арсенал ядовитых игл и ножей. Зато магия всегда при мне. И клинок, который я могу призвать в любой момент. Сейчас главное вежливо отмазаться от брака, чтобы никого не обидеть. И чтобы дядя оставил бессмысленные попытки меня спасти. Рейды с Искеном тоже нервничали. Наша некогда дружная команда искрила, как шаровая молния. Вам уже известно, кто будет связным, между нами и Шисаем. Он сам подаст знак, произнес Рейда еле слышно. Кто знает, может, за нами наблюдают и умеют читать по губам? Я натянуто улыбнулась. Вы мне больше не доверяете? О, только не надо лгать и делать вид, что все нормально. Я больше не часть молниеносной троицы, да? Мирай, виновато выдохнул Рейда. Последнее время ты ведешь себя очень странно, едко заметил брат. Признаю, что была не права. Согласилась, я, удивив обоих. Это все волнение, тревога не дает мне покоя. Но теперь я обрела душевное равновесие и поняла, что действительно важно. Мое лицо было спокойным и собранным. Рейда, кажется, мне верила, а вот в глазах из кены еще тлело сомнение. Свизным будет мой подставной жених. Ребята уставились на меня круглыми глазами, а потом переглянулись. «Почему ты так решила?» — спросил брат. «А как иначе? Под благовидным предлогом он посетит Светорию. Никто ничего не заподозрит. Ему будет дозволено побеседовать со мной наедине. И вот тогда-то я передам ему всю собранную информацию». «Ты говорила, что глава Санды не знает о женихе. Что твое сватовство инициатива отца. Искен щурился, будто желал разглядеть подвох в моих словах: Пускай все думают, что мое замужество хотят устроить без ведома главы. Это же так очевидно, Искен. И правда, задумчиво произнес Рейда. Связной до сих пор не объявился. Значит, самое вероятное, это кто-то из рода майсол. Я старалась не дышать и ничем не выдать себе. Внутри было так гадко. «Будто я предаю все важное, что у меня есть, лгу изворачиваюсь и лицемерю, но по-другому никак. У нас мало времени. Скоро наше отсутствие привлечет внимание остальных», — процедила я. Показалось, что на ступенях мелькнул знакомый силуэт. Этой ночью мы снова тренировались, а потом играли в демона и императора. И я победила, оставив от армии грома одни осколки. Эти встречи были нашей общей тайной. И горько, и сладкое одновременно. Не понимаю, как такие противоположные чувства меня еще не разорвали. Докажите, что все еще мне доверяете. Ведь именно я должна передать связному информацию, сказала я, опустив взгляд. Хорошо, что длинные рукава прятали сжатые до судорог пальцы. Прием не был официальным, шедшим по строгому протоколу мероприятия, и слава богам! иначе я бы всё испортила от волнения. Мы расположились в саду, где в окружении цветов и певчих птиц выселся деревянный павильон с ажурными стенками. Настолько красивой и тонкой работы по дереву я еще не встречала, но подозревала, что его вырастил господин Нейр при помощи своей магии. Сам он пребывал в прекрасном настроении, расточая улыбки гостям. Как будто это кто-то другой 15 лет назад убил бывшего главу рода Майсул. «Распорядитель провел меня к моему месту, куда я и опустилась, стараясь не поднимать глаз. Того требовал этикет. Я ведь приличная девица на выданье. Разве нет?» «Ну, конечно, нет. Хорошая невеста думает только о своем женихе, а не грезит о другом». Моим главным родственником мужчины был Искен. Ему отвели почетное место между Эйра-Ардаем и главой делегации. Старцем с длинной бородой и круглой, испещрённой обережными знаками лысиной он сразу смерил меня оценивающим взглядом, сощурился. Это был двоюродный дед моего жениха и дядя нынешнего главы их рода. Что я вообще о них знала? То, что они достаточно влиятельны и богаты, чтобы не зависеть от милости господина Санда. И если Таари слыли самыми сильными носителями молнии, то членов рода Майсул называли заклинателями ветра. Их земли лежали на островах, поэтому война затронула их меньше прочих кланов Шесая. Моего жениха Риэйя я тоже немного знала. Он сидел напротив, между Эйданом и Рейда. Лучшего соседства нельзя было вообразить. Риэй будто нарочно оделся в голубой костюм в тон моему платью. Он сидел расслабленно, оглядывая собравшихся с высокомерно насмешливым выражением на лице. Его длинные золотистые волосы были собраны в высокий хвост. Холеные пальцы унизаны перстнями в виде звериных когтей. У него была очень светлая кожа, тонкие губы и миндалевидные серые глаза. Такой тип красоты называли «ядовитым». Со стороны Риэй мог показаться изнеженным богатеем, ни разу в жизни не державшим в руках оружие. Да и на столе перед ним лежал бледно-голубой бумажный веер, подобный тем, что носят девицы. Время от времени он лениво раскрывал его и начинал обмахиваться, делая вид, что умирает от жары. Мало кто знал, что этот милый атрибут способен вызвать ураган или создать потоки ветра, рассекающего плоть. Традиционно веера считались боевыми артефактами рода Майсу, поэтому первое впечатление было обманчивым. Поймав мой взгляд, Рей подмигнул. «Ты так похорошела с нашей последней встречей, Мирай. — заметил он легкомысленно. — Я рад, что мне предстоит взять в жены такую прекрасную девушку. Показалось, что я услышала скрип сразу двух пар челюстей, и две пары глаз синхронно вонзились в бедалагурие, грозя заколоть его насмерть. На несколько мгновений за столом повисла тишина. Мне следовало ответить. — Дорогой внук, ты слишком торопишься. Пришел на помощь дедуля с лысиной. Мы еще даже не начали. «Господин Эйра, пусть унесут подарки невесте». Церемония сватовства начиналась с даров. Если стороны не приходили к соглашению, дары возвращали. Но невеста имела право оставить себе одну приглянувшуюся вещь. Как компенсацию за беспокойство. Я поймала мрачные взгляды Эйдана. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. А потом отвели глаза. «Хотелось, чтобы все, кроме него, исчезли. Зачем этот глупый фарс? Но заботливый дядюшка подкинул мне очередную проблему в лице рея и его родичей». Господин Эйра хлопнул в ладоши. Прислужники внесли несколько сундуков, набитых доверху разными безделушками. «Ваши дары настоящего услада для глаз», — с улыбкой заметила я и, стараясь не глядеть на она продолжила. «Если позволите, для начала я хотела бы пообщаться с господином Риэем лично». Этикет этого не запрещал, ведь надо же молодым составить свое мнение друг о друге. Но при этом жених и невеста все время должны находиться в поле зрения старших. Моё поспешное заявление было не слишком вежливым, но все знали, что я боевой маг, словом, нетипичная невеста, и ждать от меня скромности наивно. Глава делегации Майсул только развел руками и улыбнулся. «Ах, как ей не терпится узнать поближе нашего Рея!» «Госпожа Мирай, мы наслышаны о вашей доблести». Я натянуто улыбнулась в ответ. «Конечно, это дело благое. Давайте отпустим молодых». В улыбке господина Эйра мелькнуло что-то демоническое. Сам жених глядел на меня с предвкушением, постукивая по ладони сложенным веером. Чем-то Рей напоминал Искена. В обоих было это ядовитое, способное вгонять людей в краску и бесить. «Кстати, мой братец должен присутствовать при нашем свидании. Смотрите издалека, чтобы жених и невеста не позволили себе ничего лишнего. Компанию ему составили еще два члена рода Майсулы». «Дорогой брат, сопроводи наших почетных гостей». Обратился к Дану господин Нейр. «Вот лис». Еще и улыбается. Интересно, он знает о нас? Я поднялась с атласной подушечки и прошествовала по ступеням в сад. Только не оглядываться, только не смотреть. Я знала, что позади шагает Эйдан. Везде, где бы мы ни находились, бушевала гроза и сверкали невидимые молнии. И сейчас у Грома не самый благодушный настрой. Гром «Глупейшая ситуация. Сначала я был вынужден смотреть, как этот Риэй пожирает Мирай взглядом, а теперь буду наблюдать за их свиданием. Убил бы, но кое в чем я виноват сам. Раньше надо было думать, а теперь придется расхлебывать, соблюдая традиции гостеприимства, чтобы не приобрести в лице рода Майсу врагов. Их у нас и так предостаточно. Эйра не простит, если я кого-нибудь случайно покалечу». У него свои планы на сегодняшний день. Я просил брата, чтобы он отправил меня контролировать общение жениха с Мирой. Обязательно вмешаюсь, если что-то пойдет не по плану. Совсем недавно я был готов отпустить ее на все четыре стороны, а сейчас задыхаюсь, представляя, что она достается другому. Все мысли только о ней, все сны. Иногда ломала физически от невозможности ее коснуться. Она ворвалась в мою жизнь как сквозняк, навела хаос, порвала в клочья выдержку, потопталась по моим принципам, разметала мысли и присвоила кое-что важное. ее ничего не обломится. Майсулы уберутся ни с чем, хотя именно в этот момент Эйра начинал обработку старика Иу. Брат хочет заключить взаимовыгодную сделку. Они нам артефакты ветра, а мы им — воды». Я медленно выдохнул, гася стремительно нарастающее раздражение. Они сидели в ажурной беседке над маленьким прудом. Отсюда можно было видеть все, каждый жест. Рей пока вел себя прилично и не провоцировал. Слуги принесли им поднос с закусками и горячий чай. Мирай бросила на меня торопливые взгляд и опустила глаза, взяла фарфоровую чашку и поднесла к губам. В легком небесно-голубом платье она казалась неземной. Часть из сине-чёрных волос была поднята вверх и скреплена заколкой, что я ей подарил. Точнее, подарок организовала Саяна. Как я не подумал раньше. Теперь надо подарить ей что-то уже от меня лично, хотя что может быть прекраснее головы злейшего врага, Тидры Саара. Мирай точно оценит. Уголок дёрнулся. Я еле сдержал усмешку. Скоро огненные поплатятся за все. Вчера пришли новые сведения от господина Хиде. Последнее приготовление завершены. И я туда отправил, чтобы занять мысли парня делом, а не местью. На противоположном краю поляны застыли двое мужчин-наблюдателей от рода майсу. Один демонстративно зевало обмахивался веером. Второй что-то шептал ему на ухо. Да уж, от них толку мало. Зато рядом со мной пыхтел Искен, и это раздражало. Братец Молнии был не самым приятным человеком. Я сцепил руки за спиной. Со стороны могло показаться, что мне невыносимо скучно. Но я ни на миг не отрывал взгляд от Рея. Этот склизкий уж мне сразу не понравился. Было в нем что-то коварное, расчётливое. Вдруг и негромко кашлянул и зашипел. Оставь мою сестру в покое гром. Несколько мгновений я стоял неподвижно, а потом бросил, не поворачивая головы. Не понимаю, о чем ты. Я все знаю, Мирай рассказала. Шепот стал злее. Еще немного и ядовитой слюной истечет. Даже так. Я чувствовал бешенство из Он сознавал, что против меня у него нет ни шанса. Только и оставалось, что кипеть на расстоянии. «Зачем она тебе? Найди другую игрушку». «Она не игрушка». Несколько мгновений шла борьба взглядов. Я чувствовал, как в груди закипает злость, как он смеет указывать. «Да что ты говоришь?» Полыхнул глазами Искен. Она пережила много дурного. ее никто не жалел. Я не хочу, чтобы мою сестру вытирали ноги и разбивали ей сердце. Она этого не заслужила. Его слова сковырнули что-то зудящее внутри. Этот парень имеет право интересоваться судьбой мирай. Они ведь не чужие. Я бы тоже волновался за ей Мэй. А вместе с молнией я приобретаю орду ее родичей. Я не обижу твою сестру. Я призвал на помощь все свое хладнокровие и теперь чувствовал обжигающий взгляд Шисая на своем лице. Хватит болтовни. Я и так отвлёкся, и теперь, обернувшись к беседке, застыл. В голове что-то лопнуло, в ушах зазвенело. Ты куда? И с кем вцепился мне в рукав повыше локтя. Я стряхнул его пальцы и зашагал к беседке. Все, хватит с меня. Пора положить конец этой милой беседе. Все равно Рея уберется ни с чем, и только от него зависит, уцелеют ли его конечности. «Демоны с тобой!» — сдавленно ругнулся братец Мирай и потащился следом. «В чем дело?» «А ты не видел?» — рыкнул я. Он взял ее за руку. Почуяв, что запахло палёным, наблюдатели из рода Майсул припустили за нами. Их ноги путались в длинных подолах, но они не успевали. Искен заиграл желваками, по длинным черным волосам скользнули голубые искры. Так было и у молнии в моменты ярости. Эту руку следует оторвать и засунуть ему в задницу. Согласен. Я кивнул и бросил очередной убийственный взгляд на Риэя. Тот что-то говорил, наклонившись к Мира и улыбался. Источал медовые улыбки, как самый настоящий плод. И будущий покойник. Самообладание. «Будем считать, что сегодня оно уснуло. Тогда идем скорее», — резво согласился и с кем.